Канун. На базаре голодные бабы в хлебном хвосте избили городского голову. Ночью тревожно выли собаки, слабо трещали караульные трещотки в неумелых руках самоохранников. С утра заседала городская дума. Волга дышала стылым и неуютным ветром, ветер кидал на берег стружки волн. По улицам в пыльном вальсе кружились обрывки воззваний. Граждане, учредительное собрание. В четыре часа за Волгой в Саратове уронили что-то очень тяжелое. Шарахнулся ветер, попробовали задребезжать окна. Бам! Еще раз сдвоено. Бам! Бам! Казалось, выбивают чудовищной скалкой невиданный многоверстный ковер. В Покровске люди останавливались и, задирая головы, смотрели в небо. В небе метались галки. Кучки любопытных зачернели на крышах, как это бывает обычно, если далеко пожар. Снизу кричали «Эй, вы там! Як? Бачите?» «Бачим!» — солидно отвечали с крыши. «Як на картине! Ось бабахнуло!» «Кто кого? Да не разберешь! Кажись, юнкера!» С крыши гимназии было видно — Над Саратовом возникали маленькие белые комочки дыма. Потом они сразу разбухали в темные рваные облака. Через полминуты мягко глуша ложился на крышу тяжкий удар. К ночи над Саратовом встала багровая зарева. В эту ночь в Покровске не зажигали огней. Ночь была лиловой и воспаленной.